Глава пятьдесят с е ь Церемония закрытия и просьба Ицуки. Это неожиданно бессмысленно. Амана подавил зевок, увидев, что директор школы стоит в д о л и н а т р и б у н е и произносит свою речь с мрачным видом. Это была церемония закрытия, но Амана не испытывал к этому дню никаких особых чувств. В этот момент он слушал речь директором и, по правде говоря, ему было так скучно, что ему хотелось спать. Окружающие студенты похоже чувствовали то же самое. И только несколько студентов действительно слушали внимательно. Большинство просто игнорировали это или сонно смотрели на трибуну. Однако он не мог выглядеть полностью скучающим, поэтому сохранял серьезное выражение лица. Он действительно надеялся, что все закончится быстро. И выступление просто не прошло для него. Он мог бы быть немного тронут, если бы это была его выпускная церемония, но он не мог собрать э м о ц и и учитывая, что это б ы л о просто церемония закрытия. Было плохо говорить так прямо, но он считал это бессмысленным. Он вел себя как образцовый ученик, ожидая, пока пройдет скучное время. Мы плечи болят. Директор говорил слишком долго. Такой был разговор после церемонии закрытия. Однако в их голосах снова п р о з в у ч а л а жи. Вероятно, потому что им просто нужно было дождаться окончания уроков, и у них будет примерно две недели свободного времени. Со своего места Амана увидел, как его одноклассники улыбались, когда они наконец собирались освободиться от скучных уроков, и вздохнул. Его весенние каникулы начнутся на следующий день. Так как же их провести Он уже встретил своих родителей и думал, что ему не нужно возвращаться, учитывая транспортные расходы. Однако делать на самом деле ему было нечего. Даже если он нашел время, чтобы учиться на втором курсе, у него еще оставалось много времени. Он не искал временную работу на неполную ставку. Поскольку для этого у него не было достаточно дней, Ицуки и ч и т о с ы были единственными друзьями, с которыми он мог общаться. Скажи, скажи, а м а н е говори о дьяволе, произнес за его с п и н о й Ицуки. Он повернулся, чтобы найти очередную улыбку, но улыбка была такой подозрительной для а м а н ы У него было плохое предчувствие по этому поводу. Всякий раз, когда Ицуки показывал такую улыбку, он просил Аманы сделать что-нибудь или вовлекал последнего во что-то неудобное. Что? Ты свободен, начиная с завтрашнего дня. Думаю, да. Ха-ха, да, как я и думал. Это хорошо, это хорошо. Что? Сияющей улыбкой Ицуки похлопал по сумке, висящей внизу сбоку от своего сидения. Вероятно, он принес много вещей из шкафчика и под своим столом, но сумка была полностью упакована, ему не нужно было посещать уроки, и по логике вещей ему нечего было взять с собой. Пенал, файлы, бумажники и больше ничего. Было неестественно иметь такую упакованную сумку. Что это? Одежда. Зачем ты их принес? Позволь мне остаться на ночь. Казалось, он сказал это сердечком в конце. В основном скромно умоляя. Очевидно, Аманы на это хмурился. Слушай, ты знаешь, что значит хоренсо? Это означает посетить, ночевать, пошуметь, верно? Это просто доставляет неприятности соседям, идиот. Ты хочешь устроить им шум? Просто шутка. Хотя на самом деле я хочу переночевать. Обычно Ицуги заранее сообщал Амане о любых действиях. Таким образом казалось, что он столкнулся с ситуацией, которая потребовала от него выбраться наружу. Но Амане не мог понять, что это было. Сегодня утром я поссорился с отцом. Он легко признал ситуацию, как будто это отвечало на сомнения Аманы. ч и т о с «Угу. когда мой папа р а с с е р д и л с я он не будет слушать несколько дней. Я не могу просто остаться в доме ч и т о с ы Хотя ее родители готовы принять меня, ну но... и нормально у меня останавливаться. п о ж а же ты меня поймешь. Возможно, его мыслительный процесс был таким, поскольку он останавливался несколько раз, даже когда в доме Аманы был такой беспорядок, все должно было быть в порядке. Сам Аманы не отказывался от Ицуки. Однако проблема заключалась в том, что понравится ли это Махеру. Если бы Махеру перешла в режим ангела в свое свободное время. Это могло бы для нее слишком. В конце концов, она показала свою истинную личность только Амане, и скрывала бы ее от Ицуки. Другая проблема заключалась в том, что в последнее время Махеру вела себя странно очаровательным, иногда застенчиво, и ему приходилось задаваться вопросом, осознает ли она его как представителя другого пола. Амане боялся, что если Ицуки увидит это, у последнего снова возникнет необоснованное недоразумение. Я позвоню ей. Ему пришлось спросить у Махеру ее мнение. Поэтому он отправил ей сообщение. Она пришлет список покупок до того, как вернется домой, чтобы увидеть это сообщение. Амана обменивался сообщениями, и Ицуки выглядел немного ошеломленным, в з д о х н у в Что? Вы сейчас живете вместе? Ты хочешь спать на полу? Должен ли я благодарить тебя за твою любезную милость, приняв меня, или плакать, что вы настолько безжалостны, что позволите мне замерзнуть насмерть? Я хочу оплакать твое заблуждение. Что этот парень говорит сейчас? Он бросил на Ицуки такой взгляд, и тот пожал плечами, чувствуя, что вместо этого он должен пожать плечами. Он не хотел, чтобы Махеру беспокоило какое-то странное недоразумение. Сам Ицуки был одним из тех, кто улавливал настроение, и, вероятно, не стал бы дразнить Махеру, но он чувствовал, что он будет дразнить его, когда ее нет рядом, и это его утомило. Он вздохнул, увидев ухмылку Ицуки. В этот момент показалось, что Махеру использовала свой смартфон, когда она ответила: «Я буду готовить как обычно». Если вы купите еды на троих. Она сказала, что все в порядке. Отлично, я могу съесть ее стрепню. Это ведь не твоя цель, верно? Я хочу попробовать то блюдо, которое ты х в а л и ш шаманы. Не доставляй их л о п о т Я д о с т а в л ю тебе неприятности, но не ей. И не доставляй мне проблем. Амана наградил хитро ухмыляющегося Ицуки ударом полбу. Ай! крикнул тот ухмыляясь, и Амана издал п р е т е н ц и о з н ы й глубокий вдох.